Скажите мне, где он, суетящийся темон, суитящийся Антон Гусев. Суетящийся демон. Где он? Подскажите мне, где он, суетящийся демон. глава первая последний кандидат убив человека без согласия убьешь животное убьешь человека по согласию убьешь бога давай давай давай давай давай давай оп успели закрываем на ключик Толстяк пыхтя провернул ключ в замочной скважине и ухмыльнулся, в упор глядя на стройного кандидата в белой рубашке, едва успевшего заскочить в дверной проем. Кандидат невольно отстранился. Резкий запах пота, роем мелких пчел, влетел в ноздри и мигом свил улей прямо внутри черепной коробки. «Но и запах!» — пронеслось в голове у вошедшего. «Это здесь-то скучно не будет!» Это странное обещание молодой человек обнаружил рано утром в ящике своей электронной почты. Там так и было указано. «Вам выпала уникальная возможность принять участие!» Далее шел долгий и нудный текст, который бы он сразу отправил в корзину, если бы не приписка в конце. «Скучно точно не будет!» «Присаживайся! Чего впал в ступор?» Толстяк похлопал новичка по спине. «Чуть не опоздали из-за тебя! Еще б чуть-чуть, и все!» Приношу свои извинения, но я вроде вовремя. 11.00, как и было указано в вакансии. Сначала лифт, на котором я поднимался сюда ровно 44 секунды, потом бесконечный лабиринт офисных коридоров. «Заранее надо приходить!» — перебил его толстяк. «Заранее! А то вот придешь вроде вовремя, а уже опоздал. Будешь ступор, стало быть!» Его лицо было похоже на раскатанное тесто с прорезями для глаз и рта. Он широко улыбнулся, отчего малюсенькие глазки и крошечный рот сделались совсем невидимыми. «Присаживайся!» — толстяк откатил от овального стола кресло с колесиками. «Веселая компания у нас подобралась! Ступор, портфель, мятик, гусар и нюня!» «Такие у вас сегодня будут прозвища!» «А меня зовут Тито. Я ваш потенциальный работодатель!» Ступор анализировал обстановку, краем глаза наблюдая за пухлой рукой, которая касалась по очереди плеча каждого, кто сидел за столом. «Пятеро соискателей, болтливый наниматель. Он здесь, видимо, главный. А это кто в углу стоит и непрерывно что-то записывает?» Влажный след, оставленный потной ладонью на его собственном плече, становился все светлее от кандидата к кандидату. Ню не повезло больше всех. Когда очередь дошла до него, рука толстяка была совсем сухой. — Виктор! Объявите, пожалуйста, начало собеседования или, как сейчас модно говорить, асессмента. Не сочтите за труд! — Ассесмент, объявляю открытым. Из угла подал голос высокий худой человек, одетый во все черное. В своей неестественно длинной руке он сжимал планшет с бумагами. Сама рука и длинные тонкие пальцы были усеяны кольцами и браслетами, совершенно не сочетающимися между собой. Он покосился на часы, записал время и присел на столик рядом. «Великолепно! Ну-ка, кто мне скажет, что такое ассессмент?» «Только чур правила. Кто хочет сказать, поднимает руку!» Взметнулось несколько рук. «О, портфель выше всех тянет! Сними ты уже его! Неудобно же сидеть!» Мужчина лет сорока вздрогнул, встал со стула и принялся стягивать со спины громоздкий портфель. Групповое собеседование, по сути, этот ваш асессмент, сразу с несколькими кандидатами одновременно для экономии времени руководителя и создания конкурентной среды, часто в игровой форме. Только мне что-то расхотелось уже к вам. На полчасика выскочил сюда, посмотреть что да как. Мне и на старом месте нормально сидится. И это ваше неформальное общение, прозвище, переговорка без окон. Пойду я, пожалуй. Эх! Наигранно расстроился толстяк. Обидчивый какой! Иди, пожалуйста, любитель формального общения. Никого не держим. Распишись только у Виктора и захвати буклетик о нашей компании. Покажи боссу, если спросит, как пообедал. Ты же ему сказал, что на обед пошел. Скажи, пообедал, господин работодатель, отлично. Сыт по горло пустыми обещаниями конкурентов. И покорнейше прошу взять меня назад. «Виктор!» — обратился он к долговязому помощнику. «Как там наша компания называется? Напомни! Чем мы, стало быть, занимаемся?» Виктор взял из пачки буклет и покрутил между пальцев. «Веб-разработчик — ваше решение. Мы решаем масштабные задачи веб- и мобильной разработки, интеграции и автоматизации, интернет-маркетинга и консалтинга в сфере диджитал». «Вот весь глупость!» Прогоготал Толстяк. «Масштабные задачи они решают. То есть мы, а не они. Но вот название мне нравится. Ваши решения. Не наши решения, а именно ваши. Дороги, которые мы выбираем. Решения, которые мы принимаем. Торжественно!» Мужчина уже водрузил на плечи рюкзак, не глядя засунул буклет в карман, расписался на бланке у Виктора и остановился у двери на выход. Толстяк уже спешил к нему, на ходу доставая небольшой ключик. Сделав пару оборотов, он повернул рукоять и пожал руку первому отсеянному кандидату. «Компания, ваше решение, благодарит за участие в ассессменте и желает всего наилучшего в карьере и жизни!» После этих слов он отворил дверь и буквально вышвырнул кандидата наружу. В охлажденную стареньким дребезжащим кондиционером переговорную комнату ворвался поток раскаленного воздуха, будто кто-то резко распахнул духовку. Ступор, сидевший спиной к двери, развернулся и попытался рассмотреть происходящее, но поток нестерпимого жара не давал разлепить глаза. Было ясно одно – офисного коридора с уютным бежевым ламинатом и пластиковыми панелями на стенах за дверью больше не существовало. Руки непроизвольно прикрывали уши, которые готовы были взорваться от потока невероятно сильного лязга, вопли, рева, чавканья и шипения. Разобрать отдельные звуки он не мог, кроме одного — из тошного вопля, летящего в непонятно откуда взявшуюся безнужары и месива звуков портфеля. <сосы> Толстяк в это время, как ни в чем не бывало, поглядел вниз и сокрушенно покачал головой. «Эх, портфель, портфель! Надеюсь, у него не просто портфель, а парашют!» «Золотой», — добавил Виктор. «Почему золотой?» Толстяк с усилием затворил дверь и удивленно уставился на человека в черном. Так бонус называют при увольнении «золотой парашют». Это выражение, которое употребляют офисные сотрудники, описывая хорошее выходное пособие за годы преданной службы. Толстяк на секунду замер, после чего издал короткий смешок «Ха!» и вернулся к ковальному столу. «Ужас там снаружи, конечно!» Все смешалось в одну кучу. Не первый раз подобное наблюдаю, но каждый раз передергивает. Налей кофейку, Виктор. Выпьем за нашего золотого парашютиста. Выпьем бодрящего напитка с оттенком горечи. Может, из ребят кто хочет горяченького?» Ступор, мятик и нюня отрицательно помотали головой. Колесики их кресел скрипнули от напряжения. От испуга и недоумения троица старалась не двигаться и смотреть прямо перед собой, в отличие от четвертого кандидата. «Что это еще за дрянь такая?» — вскочил гусар, быстрыми дерганными движениями огибая стол. «Вы зачем его выкинули? Что там за дверью вообще происходит?» Ступор отметил, что даже в такой странной ситуации кандидат автоматически продолжает формально обращаться на «вы». «Так он же сам захотел!» — пожал плечами толстяк. Вон и подпись есть. Есть подпись, Виктор? Есть, Тито. Виктор ткнул в свою папку, не отвлекаясь от приготовления напитка. Я сейчас покажу вам подпись! Усы разъяренного кандидата искривились в злобной ухмылке. А ведь и вправду гусар, отметил ступор. Удивительно точно подмечено. Гусар уже подлетел вплотную к толстяку, норовя пальцем продырявить ему лоб. Палец вздымался вновь и вновь, с каждым новым ругательством, приближаясь к потной блестящей коже Тито. Все вокруг казалось оставшимся за столом кандидатом абсолютно нереальным. Такое ощущение возникает, когда случайно задеваешь стакан с водой, и он медленно приземляется на кафельный пол. Твое сознание уже понимает, что произойдет прямо сейчас. Как прекрасно чувствует и то, что тело уже ничего не успеет с этим поделать. Когда палец уже окончательно готов был пристыковаться к колбу Тито, на его пути внезапно появилось кольцо, в которое разъяренный перст влетел со всего размаха, так и не достигнув цели. Гусар попытался отдернуть руку, но палец был уже намертво зажат в висящем прямо в воздухе медном колечке. Тито, не сдвинувшись с места, скосил глаза и расплылся в улыбке. Вот до чего доводит несдержанность, господин гусар! «Обручились в одностороннем порядке!» «Обручился? Жирный ублюдок! Что это еще такое? Что ты со мной сделал? Сию же секунду отпусти меня!» «Начнем с того, что это вообще не я! Это все он!» Кивнул Тито в сторону Виктора. Все разом посмотрели на его вытянутую руку со скрюченными пальцами, на которой все еще было надето множество колец. «Да, это все я!» — потупился тот. Его смущало столь пристальное внимание кандидатов к своей персоне. «Неуравновешенные кандидаты нам ни к чему. Решать вопросы рукоприкладством решительно не одобряю. Виктор, вы проводите кандидата наружу. В одностороннем порядке, без подписи». Тито, переваливаясь, прошествовал к Виктору и с пыхтением обрушился на стол, подхватив поданную чашку. «Ключ на коже, любезный Виктор!» «Равноценный обмен!» Помощник в черном молча направился к двери и приоткрыл ее. Жар и вопли вновь заполнили комнату, а гусар, следом за намертво сжимающим его кольцом, медленно двинулся к выходу. «Ха-ха! Ну и бред же приснится! Это же все страшный сон! Просто чертов сон!» После нескольких яростных попыток высвободиться, несчастный смирился и покорно плелся вслед за кольцом. «Это вы верно подметили, господин бывший кандидат. Очень точно. Кстати, неужели вы даже не попытаетесь отгрызть себе палец, к примеру? Мы к вашему резюме за это пару баллов накинем. Виктор, ну-ка просветите нас, что там в резюме написано по прошлому месту работы». «Склонен к злоупотреблению алкоголем, рукоприкладству, воровству», – констатировал Виктор. «Врете!» Не написано там такого! А -а -а -а -а -а -а -а Кольцо уже вытянуло гусара наружу, и он беспомощно завис над пропастью, удерживаемый лишь плененным пальцем. Виктор прикрыл дверь, оставив только небольшую щель, и внимательно следил за волнами тяжелого горячего воздуха вокруг. — Всего доброго, господин кандидат! — выкрикнул Тито. — В случае положительного решения мы вам перезвоним! «Прикрывай быстрее, гимнаст, жарко!» Дверь захлопнулась, в последний момент впустив внутрь маленькое медное колечко. Колечко сделало несколько оборотов и мягко вернулось на базу. Безымянный палец гимнаста Виктора. «Продолжаем, друзья!» Тито болтал ногами и довольно прихлебывал кофе. «Времени у нас впритык! В конце останется только один, как в том фильме, помните?» «Рубить головы, правда, нам нечем!» Поэтому просто сыграем в игру. Слушайте внимательно. Итак, представьте себе, что мира, который находится за этими дверями, больше не существует. То есть привычного вам мира. За всеми его стройностями встаем с утра, наливаем кофе. Он демонстративно, смачно отхлебнул. М -м -м -м. Что именно теперь вместо того мира пока не важно. Считайте, что хаос абсолютный и беспощадный, разобраться в котором вам не под силу. И все вариации ваших действий находятся только в этой комнате. Здесь, как вы видите, царит порядок. Слегка странный, конечно, но порядок. И вот, значит, вам выпал шанс, довольно редкий, хочу заметить, выйти не в ту дверь с парашютистами, а в другую, получше. С новыми, совершенно уникальными вариациями действий. Шансы здесь уже весьма неплохие. Один к трем. 33 и 333 процента. Красота! Кстати, куда вы устраиваться-то пришли? Совсем забыл спросить. Виктор! Разработчики, Тито. Разработчики? Разработчики, Тито. Тем же тоном подтвердил гимнаст. «Разработчики чего? Месторождений, философских концепций, вечных двигателей!» «Разработчики программного обеспечения, кодеры, программисты, компьютерщики». «А-а-а! Компьютерщики! Компьютерщики нам нужны! Сразу бы так! Любишь ты умничать!» Толстяк повернулся к застывшим кандидатам. «Наш директор обожает компьютерщиков. Любит игры, приставки старые и другое подобное барахло. Но применение компьютерщиков у нас особое». Тито пыхтя порылся в карманах и извлек три смятых листочка и словно игральные кости кинул в центр стола. «Мятик, задание как раз под твой внешний вид, не правда ли? Приятно работать с такими мятыми бумажками, а?» Вот и мне неприятно работать с людьми в таких мятых рубашках. Я-то себе могу позволить. На моем внушительном теле любая рубашка натягивается так, что и гладить не надо. А таким доходягам, как ты, следует быть аккуратнее. Господин Тито, затараторил мятик, учитывая обстоятельства, предлагаю договориться. Мой отец очень влиятельный человек, я сюда пришел на зло ему, понимаете? Так вот он мог бы... Богатенький, мелькнуло в голове у ступора. Богатенький и бесполезный. Желание слушать, что мог бы отец этого болтуна, сразу отпало. Если верить своим глазам и ушам, то снаружи больше вообще никто и никому не поможет. Лучше немедленно заняться задачей. Пройти это собеседование, асссэсмент или как это мероприятие еще назвать. Противник у меня теперь только один. Сидит напротив. И уже вовсю что-то пишет. Терять время непростительно. Надо отключиться от окружающих помех. Полное сосредоточение на задаче. Он закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Коснулся кончиками пальцев дужки очков и расправил листок. Хм, похоже на вырванную из учебника страницу. Непонятные символы. Цифра 6, шестая страница. Не похоже ни на один из известных языков. Шифр. Никакой математики и привычной разметки. Похоже, это вообще не программирование. Странное чувство, как будто я уже видел подобное раньше. Стереокартинка? Нужно слегка расслабить глаза. Нет. Стереотекст. Удивительно, как много текста помещается на столь маленьком клочке бумаги. Вращать. Его еще можно вращать. Обретает смысл, но суть ускользает. Закорючки танцуют. Танцующие забавные закорючки вводят хоровод. Почему же вот эти закорючки не танцуют? Только делают вид. Зачеркнуть. Одну, вторую, третью. Такой огромный листок. Для танцев за корючек не нужно так много места. Его даже не обязательно вращать. Вычеркиваем, вычеркиваем, вычеркиваем. Жарко, жарко и шумно, не отвлекаться. Вычеркиваем. Вот теперь все на месте. Доволен. С трудом оторвав глаза от листка, он увидел ритмично покачивающегося взад-вперед на стуле нюню. -ню. Тот глядел прямо перед собой и улыбался. Спячил бедняга, твой конкурент!» Вздохнул Тито. Он пристально вглядывался в текст с зачеркнутыми символами и сжимал плечо ступора стальной хваткой. В голове снова зашевелились ароматные пчелы. «Виктор, взгляни! Парень-то вроде что-то дельное написал! Не особо понимаю, конечно!» Кандидат вздрогнул и отстранился, когда перед ним возникла черная шевелюра Виктора, который уже внимательно изучал листок. От него, в отличие от толстяка, не исходило абсолютно никакого запаха. Девятое аксиома, Тито. О телах и возвращении. «Ой, хватит умничать! Знаю я! Аксиомы же нельзя сокращать! Они же на той аксиомы, верно? Так ведь?» Именно так, Тито. Они переглянулись, и листок с заданием мгновенно исчез в растянутом кармане грязно-белых брюк толстяка. «Неплохо, молодой человек! Восхищен вашей попыткой!» «Провальный, разумеется, но решение весьма любопытное, надо отдать должное!» «Кстати, нам самим уже пора возвращаться, осталось меньше минуты!» «Проводи нюню к выходу, Виктор! Поблагодари за уделенное время и все такое!» «Пусть распишется, кстати, если получится!» «Может, еще мятика догонит? Вдвоем веселее будет!» Виктор послушно взял стул за спинку и покатил к двери. Шум колесиков в абсолютной тишине разбавляло только прерывистое сопение Тито. Нюня продолжал смотреть в одну точку, не оказывая сопротивления. Дверь распахнулась в четвертый раз, и кандидат остался один. Один, но при этом с двумя весьма странными нанимателями за спиной. Он вяло бродил взглядом по пальцам собственных рук и прикидывал, предстоит ли ему следующий этап отбора. Пластиковая обивка стен уже начинала темнеть и скукоживаться от жара. Он уже не видел, как Виктор достал из кармана горсть песка и одним движением рассыпал его вокруг кресла. После чего потные ладони Тито, оставляя жирные следы на бывшей всего 30 минут назад такой белой рубашке, сильно вдавили молодого человека в пол. Пол стал вязким и рыхлым, принялся осыпаться вниз, постепенно погружая в себя всю троицу. «Сколько ему лет, Виктор?» Толстяк непринужденно глазел по сторонам, словно ехал в лифте, а не стоял по колено, увязнув в разверзшемся под ними забучем песке. 29, Тито!» «Совсем еще молодой! Ты привыкнешь, парень, поверь! Мы, люди, ко всему привыкаем, не то что эти!» Он кивнул в сторону своего коллеги. Забавно, конечно, прозвучит в текущих обстоятельствах, но психологи говорят, что существует всего пять этапов принятия смерти. Отрицание, гнев, торг. Что там дальше, Виктор? Депрессия, Тито. Депрессия и, наконец, принятие. Ты примешь, парень, тебе придется принять.